Глава вторая. Дзюдзи привыкла хранить ночную рубашку прямо у изголовья кровати, на расстоянии вытянутой руки, чтобы в любой момент накинуть ее на грудь. Она готова была обнажиться полностью, но шрам с левой стороны груди никому не показывала. Разве можно представить женщину, которая, став уже женой, так упорно держится за свою стыдливость? Однако этот незначительный жест говорит яснее слов. К тому же тот шрам совсем небольшой, всего в половинку ладони, слегка выпуклый, бугристый участок кожи, не столь совершенный, как обычное родимое пятнышко. Всего лишь складочка на ее душе. Всякий раз, глядя на нее такую, я задавался вопросом: это все ее глупость, или же она так сильно меня любила? Вот почему, когда я обнимал ее, всегда думал и об этом ее шраме, захватывал и его в свои объятия. прижимал дзюдзик себе так крепко что она начинала задыхаться едва не захлебываясь для меня ее тело не просто тело женщины а продолжение меня самого мы с ней давно уже стали единым целым совершенно неразделимым и никаких тайн или границ между нами не существовало быть может она не чувствовала того же а может и чувствовала но все равно не желала смотреть в глаза собственному изъяну Она продолжала делить со мной те части своего тела, которые сама находила красивыми. Когда я впервые вернулся домой из Тайбэя, она вела себя столь сдержанно, как будто приняла этот вечер за нашу первую брачную ночь. Ночная рубашка ни на миг не покидала ее тело. К тому же в комнате горела тусклым светом всего одна маленькая лампа, отчего ее крошечный шрамик еще больше походил на одинокий глаз, который она скрывала от всего мира. И все же, время от времени я замечал едва уловимое присутствие этого шрама. Невзирая на все ее усилия, случался тот миг, когда она переворачивалась или выпрямлялась. И тогда глаз выскальзывал из-под её рубашки, взирая на меня с тоской и одиночеством, что он носил в себе все эти годы. И я уважал Дзюдзы. И все же мне хотелось взглянуть на него украдкой. Душу мою надвое разрывала печаль. Часть ее. была привязана к дзюдзы, а вторая половинка тихонько тосковала по этому шраму. Как будто подле меня было сразу две дзюдзы. Одна глядела молча, а вторая крепко сжимала в своих объятиях. Когда на дзюдзы находила очередная судорога, ее глаза заволакивала белесым туманом, и, как бы она ни старалась держаться, все равно случались моменты слабости, когда тело ее подводило. И, конечно, ничего скрыть она уже не могла. Под тонкой тканью ночной рубашки скрывалось измученное засухой тело. В эту редкую весеннюю ночь Дзюдзи все пыталась усмирить меня. Но я, не пойми откуда взяв силы, полностью накрыл ее собой. В середине ночи мы встали, чтобы заварить чаю, и она подробно рассказала обо всем, что тревожило ее в последние семь дней. Не только про утренние часы в цветочном магазине, но и чем она занималась после обеда, а чем в сумерках. Долгими вечерами. Она уже ничего не делала, просто смотрела телевизор в глубоком забытье, делая вид, что я сижу рядом, пока там же, в кресле, и не засыпала. Проснувшись посреди ночи, она возвращалась в спальню и ждала рассвета. «Ну а ты как? На горе должно быть весело». Я увидел там бамбук и сразу вспомнил твои слова о побегах бамбука, Мэнзон. Осторожно раздвигал листья, внимательно вглядывался в трещинки на земле. Ты говорила, что бамбуковые побеги дышат в почве. Но я ничего не услышал, только собственное дыхание. Глупый. Побеги бамбука Мэнзун растут только в моих краях. А я видел много заостренных кончиков, торчащих из земли. Только не знаю, это были побеги бамбука или сам бамбук. Она снова закрыла личико рукой и засмеялась. Стала расспрашивать меня, что еще интересного случилось в горах. Когда мы заговорили о бамбуке, она уже начала смеяться. Как тут можно рассказать о целой горе? Я не стал путать ее подробностями разработки горных склонов, зато рассказал о буйной зелени, что зацветёт там пышным цветом в ближайшие годы. Лет через десять посаженные клены вытянутся в целый лес. Вся гора утонет в цветущих круглых год азалиях, а в лесу Бешофи и Иванской затеряются горные тропки, так что летом лучам палящего солнца будет не пробиться сквозь пышную крону. Я ночую во временном павильоне. Пару дней назад опять слушал, как они ругаются из-за денег. Оказывается, и у них бывают неприятности. Это еще ничего. Вот когда ругаются бедняки, тут уж правда несчастливая судьба. Хм, и что же потом? Он их перекричал? Потом. А потом я рассказал, что босс Мада раньше играл в молодежной бейсбольной лиге. И даже если его команда проигрывала со счетом 1-7, он до конца не признавал себя побежденным. Что же было совсем потом, этого я уже не мог рассказать. Вот рядом со мной села женщина, вот угостила меня на закате вяленой говядиной. «Теперь моя очередь рассказывать», — сказала она. «Ты рассказывай прямо до самого утра, а посплю я уже в машине до Тайбэя». И вот так?» Дзюдзи ступила на путь знакомства с фотоаппаратом. Она расспросила своих знакомых, увлекающихся фотографией, купила руководство для начинающих, а затем друзья посоветовали ей сходить на курсы. Мол, так она быстрее освоит Азы. И вчера она уже побывала на первом занятии. Причем занятия бесплатные, раз в неделю. Она бережно достала камеру, точно как ребенка, да еще начала разговаривать с ней. Ты уже сняла что-нибудь? Нет, еще, боюсь. Первый снимок будет уродливым. А на занятие я подняла руку и спросила: Такому новичку, как я, нужно начинать с людей или с пейзажей? Вот гадость, все на меня уставились. Но еще бы они на тебя не смотрели, было бы странно. И ты знаешь, учитель ничего не ответил, тоже просто смотрел на меня. Я правда такая глупая? Раньше Когда я подавала блюда, называла их гостям, а они только кривили лица. Радовались лишь, когда я показывала зубы в улыбке. Новички всегда волнуются. Со временем все придет. Так или иначе, все случается в первый раз. А, учитель то же самое сказал, что мне некуда торопиться. Надо идти по этой дороге медленно. Только так будут получаться хорошие снимки. Сказано неплохо, конечно. Даже есть что-то философское в этом. Но ведь есть и те, кто фотографирует из поезда. Идти по дороге медленно. Хм, ты совсем не говоришь о моих недостатках. Нужно ли мне что-то исправить? Ходить медленно, значит, и говорить тоже надо медленно. Ты когда-нибудь видела, чтобы воробушек вдруг завис в воздухе? Стал летать точно коршун или орел? Вот гадость. Она пожала плечами, закатила глаза, но сама покраснела. Спустя месяц она отправилась в маленькую поездку для фотографов. Морской берег и заболоченные места. Старинный дом в маленьком поселке, А еще единственная в своем роде огромная вишня, растущая во дворе учителя. На фотографии группа студентов собралась в кучку под раскидистыми ветвями вишни. Дзюдзе была одета слишком легко, а день, скорее всего, выдался холодным. Она стояла в середине второго ряда, вся съежившись, такая хрупкая. и одинокая. Взглянув на эту фотографию, я сказал, что мы должны пойти и купить ей одежду. А она ответила, что одежду на зиму все уже убирают, и погода вовсе не такая холодная. Почему ты совсем не реагируешь? Даже не хочешь посмотреть на мой дебютный снимок? Вау, я даже не думал, что ты правда предложишь. В прошлый раз ты ведь говорила, что он выйдет уродливым. И ей явно не терпелось услышать мою оценку. Она сама достала из ящика фотографию и принесла ее показать. Моя первая встреча с вишней состоялась благодаря дзюдзы. И, разумеется, я весь преисполнился восторга, внимательно разглядывая дерево. Это должно быть редкий вид вишни Йосино — сакура. Она была с розовыми лепестками, сердцевинка цветков тронута нежно-красным. То ли вишня, то ли персиковое дерево. Но если говорить на чистоту, цветы вишни на фото выглядели чересчурушно бухшими ясно было что дюзы стало слишком близко к стене расстояние до дерева оказалось небольшим и она не смогла ухватить изящество крепких ветвей так что ветви эти выступая за стену словно терялись за ее границами